обращение Константина в христианство, обычно связываемое связываемое с его победой над соперником за власть Максенцем в 312 году, не должно рассматриваться как истина. На самом деле, он принял религию в год своей смерти. В течение всего правления он оставался Pontifex Maximus. В воскресный день он называл не не называли иначе как день солнца, Dies Solis. Под непобедимым солнцем, Сол инвектус, обычно разумели тогда персидского бога Митру, культ которого пользовался громадным распространением на всем протяжении империи, как на востоке, так и на западе. И временами являлся серьезным соперником христианства. Известно, что Константин был сторонником культа Солнца. Вот откуда пошли на мозаиках синагог изображения бога Солнца Гелиуса. Эта популя... солярная религия обеспечила ему великолепность огромную популярность во всей империи. Но взявшись за христианство, Константин реформировал его сильно и в двух направлениях. Одно из этих направлений евреев затронуло мало, а вот второе наоборот, очень сильно. Во-первых, при Константине неясные верования раннего христиан приобрели форму Святой Троицы, как некого компромисса между чистым единобожием и языческим многобожием. Компромисс этот дополнился возвеличиванием Девы Марии, как же без богини в религии, и введением института святых. Православная икона оказалась удобной заменой идола. Когда же некоторые иконы стали почитать как чудотворные, икона окончательно превратилась в идола. Это все не затронуло евреев. Но, во-вторых, у христианства появилась и иная новая символика. До времени Константина ранние символы христиан включали в себя пальмовые листья, голубя, воду, крещение, но чаще всего рыб. Это было связано не только с рыбными пассажами из евангелий но и с тем, что греческое слово «ихтис» – «рыба» христиане превратили в аббревиатуру от фразы «Иисус Христос – Сын Божий Спаситель». Заметьте, кстати, Сын Божий не более того. Теперь же символом христианства стал крест. Это сместило акцент христианского учения жизни Иисуса на его смерть. Иисус проповедовал и много важного сказал, но главное за то, что он умер за людей, и этим спас людей от Адамова греха. Вроде бы и хорошо, что он умер, и искупив первородный грех, но вот крест оказался для евреев уж больно неудобным символом. Большинство христиан того времени были людьми малограмотными. Тонкости собственной религии они не понимали. Но простой смысл и символ крест был всем понятен. И смерть Иисуса связывалась с евреями. Отсюда новая символика оказалась откровенно враждебной для последних. «Не делай себе кумира и никакого изображения», сказал Господь Моисею на горе Синай. Но нет, кресты стали делать из золота украшать их драгоценными камнями, а иконы окончательно отодвинули христианство от иудаизм Мать Константина Елена, Флавия Юлия Елена Августа, отправилась молиться в Иерусалим, где по преданию нашла истинный крест, на котором был распят Иисус. Подозрительно, но описание этого великого события появилось только в 395 году, через 70 лет после путешествия Елены. Оно вышло из-под пера святого амвросия епископа Миланского. Он сначала изучил его устно, озвучил его устно 25 февраля 395 года на похоронах императора Феодосия. Причем Сауа купил, что евреи это агенты сатаны и красняют при одном упоминании о кресте. Появился мысль, что крест был сделан из кизилового дерева, хотя деревья кизила редко вырастают достаточно крупными. Но Елена нашла именно Кизиловый крест, и Иерусалим возвеличился. Константин приехал в него в 335 году, чтобы принять участие в освящении базилики Х -Х -Х Гроба Господня. Для евреев в восточной части Римской империи начался новый период – Византийский. Никто официально Римскую империю в Византийскую не переименовывал. Но Константинополь был построен на Босфоре, на месте старого города Византиума или византия Отсюда и название. Жизнь евреев не изменилась в одночасье к худшему. Это же власть платила иудейским священникам зарплату. Но в воздухе витала неопределенность, уныние и чувство унижения. Как обычно, часть евреев подались в западные части Римской империи, а часть в необъятную Азию. Византийские императоры не были людоедами по образу испанских инквизиторов. Евреев не жгли и не изгоняли. Ограничений на место жительства, кроме Иерусалима, у них небо На территории бывшей Византии археологи раскопали синагоги на Ближнем Востоке – Апомея, дуре на территории современной Турции, Монсуэстия, Милет, Прион, Сардис и Греции, остров Делос, эгина Каринф, Стоуби. В первые моменты императоры не слишком занимались евреями. Когда Константин умер в 337 году, трое его сыновей – Константин II, Констанс и Констанциус – затеяли междуусобную войну в которой выжил только Констанциус. С приходом к власти императора Юлиана, 361-363, прозванного христианами отступником, ситуация накалилась не в Греции или Турции, а в Иерусалиме, и наступил период великих смут. Новый император сочувственно относился к нехристианским культам и в 363 году распорядился даже восстановить иудейский храм. Это понятно. Отца Юлиана, сводного брата Константина, убили во время смуты между сыновьями Константина. После этого Юлиан, христиан, возненавидел. Восставшие в Газе язычники Элины избили христианское население города и разрушили монастырь святого Иллариона, преследуя населявших его монахов по всей округе. Были избиты и христиане других палестинских городов. С одной реакцией волна насилия прокатилась по всем греческим городам Палестин. Согласно церковному преданию, В этот период от рук греков погиб иерусалимский епископ Кириака, скорее всего, замещавший отсутствовавшего в очередной ссылке епископа Кирилла. Здесь важно упомянуть, что эти епископы не были евреями. Греки били греков. Всех проливавших христианскую кровь язычников император юлиан оставил безнаказанным. Желая подавить христианство в Палестине, Ильян-отступник способствовал возрождению не только язычества, но и его действия. Евреям снова было позволено населиться в Иерусалиме. Щедро одаривая иудеев, он повелел возвести вновь храм в надежде опровергнуть Иисусова пророчество о разрушении храма «Смотри Евангелие от Марка 13, 2». Причем Юлиан хотел, чтобы еврейский храм возвели точно камень в камень. Однако успешно начавшееся строительство вскоре было остановлено из-за сильного землетрясения По другим сведениям, еврейские рабочие наткнулись на подземное скопление газа. Рухнувшие стены заживо погребли множество рабочих, а оставшиеся в живых по христианскому преданию перепугались и все до одного приняли христианство. Ивлеан хотел сделать евреям добро, но сделал зло. После его преждевременной смерти, во время военного похода, христиане стали мстить, и императоры Валентиниан и Феодосий официально назвали Византию, христианской империи. Евреев снова изгнали из Иерусалима. В первый момент евреев спасло то, что христианский официоз стал сначала гоняться не за ними, а за собственными христианскими еретиками, донатистами, настурианами, арианцами и другими. Но это был лишь палестинский эпизод. Чем дальше от Палестины, тем тише была жизнь евреев. В вышеупомянутом Сардисе, крупном 100-тысячном городе, Евреи умудрились построить внушительную синагогу прямо рядом с римскими банями и гимнасиумом. Зал ее был 54 метра в длину и 18 в ширину. Потолок поддерживала два ряда колонн, все в мрамор. Ее разрушили перцы во время войны с Византией в 616 году. Но руины до сих пор поражают величие. Или возьмем Каринф в Греции. Уж какой христианский город! И сам апостол Павел! Коринфианам послание писал, и вот в тот же ранний византийский период, 4-6 веков новой эры, в нем процветала древняя синагога, в которой ранее тот же Павел свои подстрекательские проповеди говорил. Археологи нашли ее останки. Синагога была украшена семисвечниками, греческое искусство проникло и в еврейские молельни. Нельзя изображать людей, но вот вам похождение Самсона в мозаичном исполнении, и конечно надписи на греческом страшное разочарование по поводу того, что вчерашние преследуемые христиане взяли верх, не давало покоя еврейским мудрецам в течение всего описа периода. Подавить христианство силой в зародыш у иудеев не получилось. После этого мудрецы изменили такт и выдержку. после этого мудрецам изменили такт и выдержку. Они стали порочить лично Иисуса и Марию. Про Иисуса, Ешуа на иврите, унизительное сокращение Ешу, пустили сплетню, что он не законорожденный, а от некого пантиры или пандиры скорее всего солдата, про Иисус стали говорить, что она вообще была проституткой. Это вошло в Мишну и Талмуд. Случай с раввином Лейзером Бендама около 130 -го года. Его ужалила змея, пришел Иаков из Кефар Саммы, Чтобы лечить его именем Йошуа бен Пантиры, но ему не позволил раби Исмаил бен Элиша умер в 135. Он сказал ему: "Тебе это не дозволено, бен Дама". Он ответил: "Я приведу тебе доказательства, что он что он может меня лечить", но он не успел привести доказательства, как умер. То Сэфта Хулин 222. Его раби Йошуа бен Леви около 250 го года. Внук поперхнулся. Пришел некий человек, пошептал над ним кое-что с именем Иешуа Пандиры и излечил его. Когда тот человек удалился, спросил его, раб Иешуа, что он над тобой нашептывал. Он отвечал, некое слово. Тогда он сказал ему, лучше было бы, если бы ты умер, чем так. И произошло это из-за погрешности, происходящей от властелина. Экклезиаст 10.5. Трактат. Шаббат. 14.4. 14. 14 Далет. После этого Анкилос вызвал тень Йошу и спросил его, кого почитают больше всех в мире. Тот ответил, «Израиль, нужно ли мне присоединяться к нему?» Тот ответил, «Ищи им добра, не ищи зла, ибо касающихся их касается зеницы его ока». Захария 2.8. Он спросил его, «В чем состоит твое наказание?» Тот ответил, Я варюсь в кипящем кале, как сказал учитель. Всякий, кто издевается над словом мудрецов, будет присужден кипящему калу. Вавилонский Талмуд. Трактат Гиттин. 56 б 57. Алиф. Хорошо, что христиане в то время не узнали об этом кипящем кале. Надо сказать, что в Вавилонском Талмуде острой полемики с христианством нет. И вообще христианство практически не упоминается. Некоторые историки выводили это из того факта, что вавилонские мудрецы напрямую с христианством не сталкивались. С другой стороны, Талмуд более трактует правильное соблюдение законов и не является теологическим, полемическим сочинением. К этому надо добавить, что ранние христиане до появления чудотворных икон и золоченных крестов не воспринимались евреями как идолопоклонники, что нашло выражение в талмудическом трактате «Авода Зара» 6 алоф 7 бет. Воскресенье называется в Талмуде «Гойским выходным», но это определение есть просто констатация факта ничего оскорбительного в этом нет. Иерусалим же у евреев христиане отняли так же, как и Ветхий Завет. Наше и все! Только в 438 году, благодаря заступничеству византийской императрицы Евдокии, евреям вновь было разрешено проживать в Иерусалиме. Впрочем, к этому времени... Большинство из них уже нашли новые горизонты.